Глава 29 30 дней. Месяц назад. Пока иду по коридору, не роняю ни слова. Лишь едва заметно киваю встречным сотрудникам в ответ на приветствие. Чёртова голова не даёт покоя. Почему мне одному так фигово? Ладно, Крис, она свалила ещё в середине вечера. Но какого чёрта Егор выглядит огурцом? Видать, конченый человек. Ничто его не берёт. Захожу в кабинет и заваливаюсь на диван. Не скидывая, туфли кладу ноги на подлокотник. Одну подушку запихиваю под голову, вторую сверху. Свет лампы последнее, что я хочу сейчас видеть. Меня мутит. Как я вообще вынес эту адскую встречу? Надо было выпить кислотное пойло той сумасшедшей девицы. Как там ее, Аля? Ишь, какая зоркая. Сразу просекла, что мне паршиво. Да в принципе и вещи дельные говорила. Суть схватывала, понимала, в чем реальная польза. Я бы, пожалуй, даже взял ее к себе несмотря на несуразный внешний вид. Но стоит ли тратить время на ту, которой позиция нафиг не сдалась? Чтобы через пару месяцев замену искать? Слышу, как дверь отворяется, и в кабинет змеей заползает шум. «Ну, Крис, ты даешь! Это не собеседование, а цирк какой-то!» Дверь хлопает. Шаги приближаются. Кто-то приподнимает мои ноги и плюхается на диван. «Надеюсь, не Егор? Хотя с этого придурка станется». «Ты про Солнцеву?» Раздается под духам голос Кристины. Фу, отлегло. «Я пропугала огородное в оранжевой кофте», — ржет паршивец. Собираюсь приструнить его распустившийся язык. Но Кристина сбивает с мысли, обхватывая мои голени руками. «Что за черт?» «Да, такого экземпляра у нас еще не было», — ничуть не смущаясь, говорит она. «Ты бы видела мину Макара, шипучка от похмелья, это ж надо такое выдать!» Приоткрываю глаз и вижу топчущиеся по полу туфли Егора. «Слышь, Макар, а может это солнцева шпионка? Следила за нами вчера в рестике, а сегодня решила снять на скрытую камеру». «Заткнись», — мычу из-под подушки. «Мальчики, ну хватит уже, давайте сначала по делу». Восхищаюсь Крис. Что бы ни случилось, у нее всегда свежая голова. «Макар, кто тебе больше понравился? Думаю, Виктория — самая удачная кандидатура. Воспитанная, эффектная, в твоем вкусе». Откашливается. «На что она ее мое намекает?» «Опыт работы есть, с задачами справиться. Да еще и семья у нее правильная. Она дочь Виктора Адамова. Это тоже может быть нам на руку. Но если тебе, София, больше понравилась, мы можем рассмотреть». «Нет», — отрезаю я. «Мне не понравились ни Климова, ни Адамова, так что об этом не может быть и речи». «Я тоже так думаю. Виктория лучше подходит со всех сторон». Крис понимает меня неправильно. Собираюсь поправить подругу, но чертово поглаживание ноги отвлекает. Дикость какая-то. Что она вообще делает? «А знаете что?» — раздается голос Егора. Стаскиваю с лица подушку и сажусь. Рисковато, наверное, но дружеские ласки выносить невозможно. «Не пора ли нам встряхнуть наше чванливое царство?» «О чем ты?» — раздражается Крис, странно на меня поглядывая. «О том, что давно у нас не было свежей крови, а всем нам не помешало бы взбодриться». Егор ненадолго задумывается и ехитно добавляет. «Точняк, ребята!» «Что ты задумал?» — Крис настораживается. «А то! Макар вчера пообещал довериться мне при выборе помощницы. Вы все об этом помните, так?» «Ничего я тебе не обещал», — потирая стучащий висок, говорю я. «Нет, братан, поздняк отлынивать. Вчера мы весь вечер радовались, что твоя бывшая свалила во своясье». «Какая бывшая? У нас с ней был один единственный перепихон, и тот с Тем не менее, этого было достаточно, чтобы ты терпел ее выходки целый год и вынес нам с Крис мозг. Крис задолбалась упрашивать Радищева взять ее к себе. Так ведь, Крис? Это было непросто, посмеивается она. Вчера ты дал клятву Нечаева, а это считай, как клятва Гиппократа, что больше не станешь крутить интрижки с помощницами и разрешил мне лично выбрать тебе новую. Крис, подтверждаешь? Я был пьян. Не даю вставить Крис ни слова. А иначе никогда бы не позволил подобного. «Извини, это уже не мои траблы». «Короче, я требую следующее», — заявляет балбес. «Ты возьмешь на работу эту страхолюдину Солнцеву на один месяц, прочистишь мозги, отдохнешь от красоток, в себя, короче, придешь. А там так и быть освободим тебя от ига». «Собрал со мной манипулировать?» «Походу, Егор совсем сбрендил. Почему он вообще до сих пор числится моим другом?» «Мальчики, не ссорьтесь», — встревает Крис, касаясь в успокоительном жесте моего предплечья. «А ты, Егор, не путай развлечения и работу. Адамова подойдет на позицию идеально». «Абсурд. Они реально думают, что на меня можно давить?» «Ну так я пока Адамову к себе возьму. Она у меня опыта поднаберется, а через месяцок переведешь ее к Макару. К этому времени у него должен выработаться рефлекс, что помощница и постель – вещи несовместные. Глядишь, и Адамову от его лапищу бережем». «Ты считаешь, что мы в игры играем?» стоит на своем Кристина. «Да ладно, Крис! Макар, ну вы чего?» «Или, может, ты боишься не управиться с моим...» Егор поигрывает бровями. «Особым требованием. Идиот!» «Навалять ему, что ли?» «Не, я не в той кондиции. Да и с этим требованием дебильным в покое не оставит. Надо бы расставить точки над «и» и напомнить, кто здесь начальник. Но от каждого слова виски разрывает. «С другой стороны, какая мне разница? Это Аля все равно единственная, кого я мог бы взять на позицию». Так пусть Егор думает, что победил. Должен же быть когда-то и на его улице праздник. Ладно, придурок, пусть будет солнцево. Выдавливаю сквозь боль я. «Макар!» — сердится Крис. «Все под контролем». Отрезаю, ставят точку. Встречаемся с Кристиной глазами. Она недовольна, но спорить не смеет. Егор радостно потирает руки. «Вот это я понимаю, повеселимся». «Вали уже!» — не выдерживаю. «Лады, лады, а ко мне пришли Адамова Кристиночка. Я с ней побеседую по душам». «Допрыгайтесь вы с вашими шутками», — ругается Крис. «Допрыгаемся. Куда там с такой дурной башкой? Мне и сидеть-то больно. Эх, была не была. Пойду выпью чертово-кислотное пойло от новой личной помощницы. Хуже, чем сейчас, точно не будет. Сейчас. Мой кулак летит в лицо Егора быстрее, чем я успеваю подумать. От удара он падает задницей на тротуар и хватается рукой за скулу. «Ты придурок!» – кричу я, не обращая внимания на сотрудников ресторана у служебного входа. «Весь мозг пропил и побежал трепать языком!» «Макар, ты спятил!» – возмущается засранец и трет щеку. «Что ты наговорил Аля?» Хватаю его за ворот рубашки и поднимаю на ноги. «Да ты о чем вообще?» Егор пытается вырваться из моей хватки. «Я с твоей Алей не разговаривал!» «Ты растрепал Али про свое проклятое требование!» Он на мгновение замирает, а после бормочет. «Твою ж мать!» «У меня один вопрос. Нафига?» «Да не я это!» «Не гони, кретин! Я точно знаю, что это не Крис!» «Я и не говорил, что это Крис!» «А кто тогда?» «Походу, Вика разболтала!» «Ты издеваешься?» «Я готов его прибить. Здесь и сейчас. Объясняйся, придурок!» «Да пытаюсь я! Руки убери!» Через силу его отпускаю. Тру лицо, глаза, шею, пытаясь прийти в себя. Я спятил, окончательно спятил. Мы вчера вечером с Адамовой в баре торчали. Слово за слово в результате ко мне поехали. Ну, короче, сам понимаешь, чем закончилось. А потом, после, Вика стала жаловаться, что она никчемная. Типа не получается у нее ничего. Вон даже помощница и устроиться к тебе не смогла. Ты, мол, Солнцеву предпочел. Она была вся такая несчастная и голая, черт. Но я и ляпнул, что не в ней дело, что это я тебя подзадорил. Успокоить я ее хотел, понимаешь? У меня и мыслей не было, что она трепаться начнет. Прости, я идиот. Так и есть, ты идиот, — говорю сквозь зубы, так разгневан на Егора и на себя, что готов разнести все в щепки. Об бессилие пинаю стоящий рядом контейнер с мусором и ухожу, оставляя Егора с оторопевшими зрителями. Полван, олух, кретин. Любое ругательство в собственный адрес кажется мне сейчас недостаточным. Чем я только думал, соглашаясь на этот бред? Почему не дал понять Егору, что его трёпобали неуместен и низок? Что на собеседовании она действительно произвела на меня впечатление? Понравилась своей неординарностью, общением на равных? Что я взял бы её в помощницу, независимо от его мнения и дурацких идей? Но я промолчал, позволил думать иначе. Поступил пакостно, низко. Что об меня? Достаю долбанный телефон и в десятый раз набираю Алю. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети? Набираю ее номер снова. Абонент недоступен. Снова. Абонент недоступен. И снова.